брось это. У одного крестьянина зацвели белые лилии. Обычно в это время цветы еще не цвели. Крестьянин очень обрадовался такой диковине и решил выгодно продать их. Он знал, что утром мимо их деревни поедет к Будде очень богатый человек и решил предложить ему прекрасные лилии. Утром Когда он предложил цветы богатому человеку, тот обрадовался, хотя цена и была высока. Мимо проезжал князь из соседней провинции. Он тоже ехал к Будде. Увидав цветы, он воскликнул. — Подожди, не продавай их, я дам тебе в два раза больше. С цветами в руках счастливый князь предстал перед Будды. Будда посмотрел на него, на цветы, и сказал — «Брось это!» Князь подумал, что нехорошо подавать Будде цветы левой рукой, и, переложив их в правую протянул Будде, чувствуя себя виноватым. Тот засмеялся и сказал «Брось это!» И князь должен был выбросить цветы. «Но почему?» Озадаченно подумал он, и когда обе руки были пусты, Будда засмеялся и вновь сказал «Брось это!» Теперь уже нечего было бросать. Поэтому князь посмотрел по сторонам, что делать. А Нанда сказал, Будда вовсе не имел в виду, чтобы ты бросил цветы. Должен быть брошен тот, кто принес цветы. Ничего не произойдет от бросания цветов. Почему бы тебе не бросить того, кто принес цветы? Князь понял и припал к ногам Будды. Он больше не вернулся в свой дворец. Его главный министр пришел и сказал ему, что ты делаешь? Даже если ты хочешь отречься, зачем так спешить? Подумай немного. Твоя жена, твои дети и все царство, и твои дела. Князь ответил, если человек понимает, то это происходит всегда сразу. Если человек хочет обманывать себя, он говорит, Завтра я решу, я сделаю это, но не сейчас.